17 февраля 55. -го. Каждое отложение, получаемых мною сообщений, — такой ущерб, ведь никто сейчас не может получить то знание, которое проливается сейчас во время моих собеседований, и не только из-за моего особого огненного опыта, но и по причине кармической.